655. Матери Агни-йоги. Подняться сознанием до уровня тех, кому оно устремлено, вот в чем задача. Без этого условия не может быть созвучие. Не снизить их до себя, но именно возвыситься до них будет единственно возможным решением. Для этого многим приходится поступиться, и главное тем, что мешает. А мешает свое призрачное малое «я», пытающийся заменить и заполнить собою все и поставить себя первее владыки. Надо ли пояснять, что пока на него не надета смирительная рубашка, общение желаемых следствий не дает?